Глава 63. Приложение показывало, что такси приедет за ней через 43 минуты. Тая уставилась невидящим взглядом на входную дверь и осела прямо на каменный пол. Обняла свои колени, уткнулась в них подбородком, пытаясь унять внутреннюю дрожь, и так и рвущиеся наружу надрывные всхлипы. 43 минуты, и это ее странное, невероятное, до краев наполненная больной любовью новая жизнь закончится и начнется еще одна, уже какая-то совсем другая. Может, она будет удачная, может, даже счастливая, но будет ли в ней любовь к мужчине? Сейчас Тае, да, одна мысль об этом казалась каким-то уродством, извращением. Никогда она больше так просто, доверчиво, безусловностей не впустит человека в себя, в свое тело, в свою душу. Да и нужно ли это мужчинам? Деньги, власть, секс, комфорт – Вот чего они жаждут. А не то хрупкое, неуловимое, глубокое, что она так старательно строила между собой и Киром. Но все оказалось призраком, которого могла видеть только она. Как можно было так обмануться? Мысли лихорадочно неслись по кругу, сводя с ума. Нос распух, не вздохнуть. Перед глазами плыло. Тридцать одна минута до такси. Когда останется пятнадцать минут, она встанет и пойдет за ворота, навсегда покидая этот проклятый дом. Входная дверь без стука распахнулась, когда до такси было двадцать девять минут. Тая вскинула взгляд на вошедшего Кира, крупно вздрогнула и замерла, будто ее за один миг превратили в ледяную статую. Внутри все застыло, покрасневшие от слез глаза широко распахнулись. Лопатки вжались в стену в попытке слиться с ней. «Тайка, что ты?» Кир растерянно обвел всю ее беспокойным взглядом и уже через секунду сидел на корточках напротив, пытаясь обнять и притянуть к себе деревеневшую девушку. «Ты что, ревешь? Что случилось? Ты чего? С бабушкой что-то?» «Нет, не трогай меня!» Просипела, слабо дернувшись в попытке отстранить от себя мужчину. Голос ее звучал так глухо и страшно, что напугал даже саму Таю. «Не трогай! Не смей!» — истерично крикнула громче, и, наконец, оттолкнув Кирилла, спрятала лицо в ладонях и, горько, трясясь всем телом, заплакала. «Птенец! Да что?» — растерянно пробормотал Кир, садясь на пол рядом. «И не... не называй меня так больше! Так не... Ни, никогда!» — сквозь слезы буркнула Тая. «Бля, ты нормально объяснишь!» — Кир начал заводиться. А Тая не могла объяснить. Ее трясло с новой силой, плечи ходуном ходили, воздух булькал в горле, застревая. Кир снова было подался к ней, но девушка выставила вперед руку, запрещая, и он не стал. Хмурый, избитый с толку, так и сидел на полу рядом, в ожидании, когда Тая хоть чуть-чуть успокоится и сможет связно что-нибудь сказать. — Я... я ухожу, уезжаю, — пробормотала Тая минут через пять перед этим немного затихнув. Кир, приоткрыв рот, шокированно уставился на нее. Тая тут же отвела взгляд, вытирая мокрые щеки тыльной стороной ладони. — За... за акции не беспокойся, — зачастила, тяжело вставая с пола. — У нас есть договор. Ничего не меняется. Они твои. Передам сразу, как только юристы твои разрешат. Только по фирме. Я не желаю ничего о ней знать. Не буду ходить на собрания, но... Но не думаю, что это будет такой уж проблемой для тебя. Я хочу, чтобы меня просто не было. Подхватила рюкзак, вытащила ручку чемодана воровато жадно мазнула взглядом по лицу Кирилла. — Извини, у меня такси. Шагнула в сторону, пытаясь его обогнуть и протиснуться к двери с вещами. Внутри умирало все, сгорало заживо. Увидит ли она еще Кира когда-нибудь? Будто куски мяса из нее по-живому отрывали и все вокруг пачкали кровью. — Какое такси? Что ты несешь, Тая? Он тряхнул головой, словно сбрасывая морок, подскочил с пола вслед за девушкой и вцепился в ее худенькие плечи, встряхнув. — Тая, взгляни ты на меня! Что случилось? Тая запрокинула голову, чтобы смотреть ему в глаза. Сейчас они были черные-черные и бешено сверкали. Плечи жгло от прикосновения мужских ладоней, Девушка облизала пересохшие губы, рвано вдохнула. «Я слышала, что ты матери говорил. Сейчас про меня!» Безжизненно прошептала. «Про то, что... что ты срок мотаешь со мной. И я... я под окном стояла. Случайно. И я...» Не смогла продолжить. Подбородок предательски задрожал, и пришлось щеку изнутри до крови прикусить, чтобы, прямо смотря Кириллу в глаза, не разреветься. Кир нахмурился. В карих глазах мелькнуло понимание. Хватка на тайных плечах ослабла. — Тая, ты не поняла. Так надо было. — Опять не поняла? — вспыхнула девушка, рывком выпутываясь из его рук. — Как тогда, когда вы меня в малой гостиной деревенчиной называли, а ты говорил, что я одно сплошное ничто? — И вот опять не так поняла? — О нет, я все слишком хорошо поняла. — И повторю тебе, не бойся. Наш договор не меняется. Хочешь акции, они твои, забирай. Только не лезь больше ко мне, не мучай меня, не нужны мне такие жертвы. Тонко всхлипнула, пятясь к двери, слезы снова застелили глаза. Тая, да выслушай ты, — рыкнул Кир, преграждая ей путь к выходу и спиной подпирая дверь. Вперел тяжелый взгляд из-под Никуда ты не пойдешь, пока не поговорим. Не унижай оправданиями ни меня, ни себя. Это жалко, ты понимаешь, жалко. Она уже снова ревела, глотая слова через раз. Слезы лились по лицу, забивали нос, солью разъедали губы. «Все, что ты говоришь! Ложь! Ложь! Все, что делаешь!» «Это не так! Не с тобой!» Мужчина подался к ней корпусом, протянул руку, но не дотронулся, словно не решился. «Да? Не так?» Тая рассмеялась в подступающей истерике. «Ой, ну хорошо, тогда докажи!» «Раз ты не из-за акций, а по-настоящему, так откажись, от акций откажись, выбери меня, и я поверю». «Ты это серьезно сейчас?» – пробормотал Кир. Лицо его исказило злая саркастичная улыбка. «Может, еще почку вырезать, с крыши спрыгнуть? Плевать, что дальше, зато ты довольна. Тая – это не диснеевский мультик с придурками, принцами. Это реальная жизнь, а это не любовь, это жадность». — воскрикнула Тая и осеклась, так как слово «любовь» вдруг заполнило все пространство между ними, выкачало весь кислород и лопнуло в один миг, засыпая все звенящими осколками. Тая молча тяжело дышала. Кир странным взглядом сверлил ее в упор, заметно сглотнул. — А это манипуляция, — сказал тихо, с нажимом. — Бред и выбор без выбора. — Нет, выбор есть всегда. Всего лишь повышение ставок, Кир. Это не игра, птенец. Он оттолкнулся от двери и навис над ней. «Хм, а мне кажется, для тебя это как раз игра». Тая упрямо вскинула подбородок, смотря Киру в глаза. «И ты хочешь не просто выиграть, а с разгромным счетом, да, Кирилл? А я для тебя стала таким же трофеем, как эти деньги. У тебя в голове мы сплавились в одно. Я – трофей». Твой птенец, твоя кукла. Вхожу в пакет акций, как еще один актив. Вот и все. Не меня ты хочешь, а все, что оставил после себя отец. Ведь меня он тоже после себя оставил. Это жадность, Кир. Я так пыталась быть слепой, не замечать, не анализировать, додумывать за тебя, рисовать в тебе то, чего нет. Но я не могу больше. Просто не могу. Знаешь, я влюбилась. Но в образ у меня в голове. Не в тебя. А теперь этот образ разбился, и я вижу именно тебя. И все кончено. Хватит меня тормозить. Отпусти!» Толкнула его в грудь с силой и все-таки пробилась с чемоданом к двери. «Тебе не нравится, что видишь?» Кир сдался. Его глаза сощурились, плечи поникли, губы сложились в тонкую жесткую линию. «Слишком много», — она говорила ему сейчас. «Слишком многим за дело». «Больно смотреть!» — хрипла отозвалась Тая и захлопнула за собой дверь. Воздух на улице почудился ледяным. Или это у нее внутри так все кровоточило и горело? С трудом разбирая дорогу за пеленой бесконечно льющихся слез, Тая покатила чемодан к воротам, закинув на плечо рюкзак. Уже должно было подъезжать такси. Осталось совсем чуть-чуть, и она покинет это место навсегда». Махнула охране, ее без проблем выпустили. Встала у ворот и посмотрела в приложение. Черт, водитель задерживался. Показывала, что ждать еще двадцать минут. Оставив сумки на обочине, Тая от нечего делать побрела к озеру. Хотелось в последний раз взглянуть на его темные гипнотические воды, увидеть особняк и ее маленький домик на другом берегу. Всего несколько метров в лес, подальше от дороги, а она будто попала в другой мир сумрачный и тихий. Ветви тревожно шелестели над головой, звезды лениво зажигались в черном небе, и над озером встала полная красная луна, серебря блестящие воды. Тая подошла к самой кромке, набегающей едва заметной волны, опустилась на корточки, погрузила ладонь в ледяную воду, доставая пальцами песчаное дно. Холодно и свежо, и тихая надежда на новую жизнь. Слева в камышах Что-то зашевелилось. Тая напряглась, повернувшись. «Утка!» Слух уловил едва различимый то ли всплеск, то ли хрип. Тая встала с корточек и осторожно направилась к прибрежным зарослям, готовая в любой момент отпрянуть отрезка взлетающей птицы. Там точно что-то было в камышах. Какая-то большая черная тень. Сердце стало пропускать удары. Адреналин подскочил. Тая подошла еще ближе наклонилась. «Боже!» — крик ужаса застрял в горле. Тая отпрянула, зажав рот рукой, а потом, наоборот, зашла в воду по колено, игнорируя то, что обувь джинсы сразу промокли насквозь. «Вы живы? Вы как? Альбина! Альбина!» — затараторила Тая, начав тянуть нешевелящуюся женщину на берег. Из страшной раны на горле у нее лениво вытекала кровь. Безразличный взгляд, застыл под наполовину прикрытыми веками. «Альбина, кто-нибудь, помогите, кто-нибудь!» Тая заорала, что есть мочи, надеясь, что ее услышат охранники. Вдалеке залаяли собаки. Тая вытащила тело на берег по пояс, склонилась к бывшей служанке тихих, пытаясь найти у той признаки жизни. Легонько затрясла к отцу его, и Альбина неожиданно приоткрыла глаза шире, уставилась на Таю, Прохрепела совершенно неразборчиво то ли комод, то ли блокнот и... всё Взгляд Альбины окончательно остекленел. И Тая, шокированная и перепуганная, совершенно отчетливо видела, как ее душа покидает раненое тело.